А п л о д и с м е н т ы разносились по пещере, п р о б и в а я с к в о з ь звуки водопада. Русалка, словно ребёнок, пребывала в восторге, смотря на меня блестящими, как нефрит, глазами. Судя по её внешности, в человеческих годах она была бы не намного старше меня, наверное, как Айс. Украшения жемчужин, вплетённые волосы идеально ей подходили. Монстр хлопает человеку. Я знаю лишь один вид монстров, которые проявляют такое дружелюбие. «Ты же...» Несмотря на удивление, я смог произнести несколько слов. Она наклонила голову, её глаза распахнулись шире, и она поднесла руку к рту, будто говоря, «Мне же не стоило». «Да ладно, не может же быть!» Стоило в моей памяти всплыть лицу Виены, как мои мысли были прерваны. Хлопанье крыльев и пронзительный виск раздались над моей головой. Подняв взгляд, я увидел к а р п и и сирен. Монстры, занимающие верхнюю часть пространства этажей, меня заметили, Их взгляды были подобны взглядам ястребов, нашедших добычу, но, конечно, они не могли не заметить моего сражения с Игуясо. И гарпия, и сирена выглядели как птицы с женскими головами, ц в е т перьев одной был тёмно-красным, а у второй – желтоватого оттенка. Оба были страшнее смерти, их лица покрывали глубокие морщины, и с х о д я щ и я от них вонь ударила мне в нос. Их запах казался чужеродным в водной столице, посмотрев на них, я осознал, как далеки феи и рают своих сородичей». Несмотря на то, что оба монстра являются гибридами людей и птиц, гарпии летают лучше, в то время как с и р е н а способны испускать звуковые волны в полёте. То есть гарпии а т а к у е т с ближней дистанции, а сирены с дальней. Я перехватил занесённые для удара когти гарпии оружие, не оставляя без внимания действия сирены, парящей высоко над моей головой и испускающей звуковые волны. Уклонившись от к о г т е й я нанёс удар гарпии божественным кинжалом, фонтан крови и перья посыпались её рассечённой щеки, а на меня тут же бросилось ещё несколько воздушных монстров, отбиваться от них пришлось х а к у г е н о м Я вспомнил свой бой против гарпи в горах б и о р где мы с Ками Самой Айс потерялись. Эти гарпи атакуют гораздо быстрее, чем наземные, но, по крайней мере, я уже знаю, чего от них ждать. Это даёт мне огромное преимущество. Пусть я измождён после битвы с Игуясо, противники такого уровня меня не одолеют. Я ощутил выносливость, дарованные мне характеристиками четвёртого уровня, и Наконец, я направил удар левой ноги в последнюю сгарпию, сломав ей челюсть. Отпрыгнув, я едва избежал звуковой волны, запущенной в меня сиреной. Поверхность воды взорвалась в том месте, где воздух сошёлся с водой, а на кристалле, который з а ц е п и л а появились трещины. Может, эта сирена и не так сильна, как Рэй, но её сила представляет угрозу. Четыре сирены не спешили броситься в ближний бой. Ни одна из них не собиралась спускаться. Ну раз так... Огненный шар! Вытянув правую руку, поддерживая её левой, я запустил з а к л и н а н и е Единственным, чего у меня осталось немало, были силы разума. Запустив несколько снарядов прицельно, заметил, что сирены спокойно от них уклоняются и продолжают атаковать меня звуковыми волнами, потому я просто положился на свои характеристики и начал запускать заклинания без передышки. Я пускал их не особо прицеливаясь. Высокоскоростные огненные снаряды р а с т е к л и в воздух. Сирены отчаянно пытались уклоняться и контратаковать, Вскоре они начали уставать, и уже тогда я прицелился прямо в них. Четыре снаряда один за другим попали в сирен, и их тела упали в центр озера. Ого! Я опустил правую руку. Я победил всех монстров, но, как я и боялся, она скрылась под водой. Если бы мне выпал ещё один шанс, я бы о многом её расспросил. Оглядевшись, я вдруг услышал всплеск. Я вздрогнул. Та русалка вернулась. Расслабившись, я повернулся. Созданием, сидевшим неподалёку на скоплении кристаллов, была русалка, но не та русалка. Настоящий монстр! Двое монстров показались наотмели, их волосы были похожи на зелёные водоросли, тело были наполовину человеческими, а наполовину рыбьями. р у с а л к и одни из самых редких монстров на этом этаже, хоть и незаметно привлекательней гарпий, есть что-то отвратительно жуткое в глазах без зрачков и б л е д н о синей кожи, под которой будто нет кровеносных сосудов. Они воспользовались моим замешательством и, улыбаясь, распахнули рты. Странная зловещая п е с н я призванная соблазнять ни в чём не повинных путников, полилась по пещере. «Это плохо!» Меня перехитрили, я слишком поздно понял, что происходит. Всё же поднёс руки к ушам. Русалки почти не способны дать отпор в бою. Их единственное оружие. Это состояние очень опасно, е даже в сравнении с другими особыми состояниями этих этажей. Их песни проникают в разум жертвы. и от них не избавиться целебными предметами и способностями. То есть, куда больше это походит на психологическую атаку. Иногда они заманивают а а н т ю р и с т о в под воду своими песнями, а иногда заставляют сражаться против собственных товарищей. От их песен может спасти только за благовременное закрытие ушей или сопротивление их песням непоколебимой волей. Моя ошибка заключается в том, что я слушал п е с н ю русалок слишком долго, сжав зубы я ждал, но... А? Ничего не произошло. Они меня не зачаровали. Я не побрёл к воде, сердце не застучало сильнее. Они продолжали петь свою песню, когда я отвёл руки от ушей и оздачно посмотрел на них. Я пытался понять, что происходит. р у с о л к и сидящие на отмеле, также заметно напряглись, увидев, что на меня их очарование не работает. т а м огненный шар?» Не зная, что делать, я вытянул правую руку и запустил в них огненный всполох. Он попал прямо в русалок, они вскрикнули и бросились в воду. «Что это сейчас было?» Насколько я знал, никаких особых аксессуаров и предметов, которые позволяли бы мне защититься от очарования, при мне нет. Если подумать, на меня ведь не сработало соблазнение Иштар, богини красоты, которая была явно красивее монстров. Может, у меня развилось какое-то сопротивление, а я этого даже не понял? Вспотев, я размял рукой спину, которую последние пару минут напрягал очень сильно. «С тобой всё хорошо?» Услышав кристально чистый голос, я подпрыгнул. Повернувшись, я заметил, что она высунула голову и з з скопления кристаллов, похожих на скалу. Кажется, она обо мне беспокоилась. Её голос был тихим, она прикрывала руками верхнюю часть тела, а нижняя часть её тела была под водой. Я растерялся, но спустя несколько секунд пришёл в себя и медленно пошёл к ней, словно пытаясь не спугнуть. Может, она не слишком осторожна, а может, слишком любопытна. Выражение её лица было одновременно напряжённым и заинтересованным, Потому что я не пытался навредить ей, говорящему монстру. Она точно говорила на человеческом языке. Ага, теперь я уверен. Я склонился на одно колено у кристалла, за которым она пряталась. «Ты же... Ксенос!» При слове «ксенос» её нефритовые глаза округлились, а в следующее мгновение она вырвалась из воды и обвила руками мою шею. «Эй!» Я рефлекторно попытался отклониться, потому что её обнажённая грудь прижалась прямо ко мне, но её руки мне этого не позволили. Я покраснел как дурак, русалка потерлась носом у мою шею. «Ты пахнешь как Рэй!» Это имя привело меня в чувство. Выходит, сирену Рэй и ксеносов она должна знать. «Эй, ты знакома с другими ксеносами? Лидой и г р о с о м «Да, Лида милый, а г р о з застенчивый, да?» Я отодвинула ей тонкие плечи от своей шеи, она наклонила голову и улыбнулась. «Милый, стеснительный. Не слишком подходит ящеровой, но и горгулей, которых я знаю». Но её поведение ни с чем не спутать. Она к с е н а с Наверное, то, что я её здесь встретил, можно назвать чистейшей удачей. Каким-то чудом мне удалось убрать её руки со своей шеи. Но она продолжала изучать моё лицо взглядом с близкого расстояния. Я всё не мог решить, какой вопрос мне задать первым. Наконец, я заговорил. «Ам, меня зовут б е л А тебя?» Так я начал бы знакомство с человеком. Она потрясла изумрудно-синими волосами и озадачно наклонила голову. Я начал тыкать в себя пальцем, называя имя. б е л б е л б е л Потребовалось несколько раз, прежде чем она улыбнулась и хлопнула в ладоши. и б е л д а правильно!» «Я Мари!» Она узнала моё имя и назвала своё. Так я встретил русалку по имени Мари. Сложно сказать наверняка, но кажется, в сравнении с Виеной и р е й общается она не слишком хорошо. Её слова кажутся какими-то неловкими. Я задумался, пытаясь понять, что ещё спросить, она тихонько сунула палец себе в рот. Надкусив его до крови, она с у н у л а палец мне под нос. с б е л «Да?» «Ешь!» «Что?»